Глава четвертая Завтрак или поединок с тенью десантные судно Цен совершили посадку, и бойцы немедленно заняли оборонительные позиции, создав защищенное пространство. Лишь после этого опустилась королевская яхта. Сама Цен Минея сошла по трапу, облаченная в парадное одеяние, выглядя безупречно. Архонт Аллот встретил ее у подножия трапа, бледной с глазами полными тревоги, но изо всех сил старающийся сохранять достоинство. Увидев королеву, он низко поклонился. «Ваше Величество, добро пожаловать домой!» «Аллот!» — ответила холодно. «Вижу, ты выполнил все должным образом». «Наши гости прибыли?» «Да, Ваше Величество, находятся в малом светлом зале. Завтрак уже сервирован». «Хорошо, Архонт!» Он попытался продолжить доклад, но Цен Минея остановил его. «А пожал Алот, позже!» Тот отступил, и королева двинулась вперед сквозь ряды почетного караула. А лот следовал позади вместе с главнокомандующим Лутуном, настороженно осматривающим окрестности в поиске признаков угрозы. Дворец Третьего Ценминею подчеркнуто спокойной обстановкой. Высокие потолки залов утопали в мягком рассеянном свете. Все выглядело безупречным, продуманным, нарочито мирным. Именно такую обстановку создают накануне опасных переговоров. Малый светлый зал считался одним из красивейших помещений дворца. Стены из прозрачного хрусталя открывали виды на утреннее небо. Стол из белоснежного мрамора был украшен изысканными угощениями. Экзотическими фруктами дальних земель – Мясом морских чудовищ, вином из слез звезд. Воздух наполняли ароматы свежесобранных цветов и нежнейших благовоний. Ирина и Лея уже ожидали за столом, спокойные, доброжелательные, в легких одеяниях, с глазами, полными радостного предвкушения. Они поднялись навстречу королеве, склоняя головы в знак приветствия. Сын Минея отметил их внешний вид и выдержку, мелькнула мысль. «Может, это вовсе не они устраивали смоту?» В ответ она подарила им самую ослепительную и обаятельную улыбку и заговорила. «Дорогие гости, сердечно рада видеть вас. Прошу, занимайте места. Завтрак наилучшее время для приятной беседы». «Благодарим за теплые слова королевы Айтриона», — ответила Лея. «Мы счастливы быть вашими гостями. Надеемся вскоре принять вас у себя с официальным дружеским визитом». Королева внимательно рассматривала обеих, параллельно испытывая магическое поле. Сделать это оказалось непросто — поле отказывалась реагировать на ее присутствие или почти не реагировала аура королев не выдавала ни капли волнения а приглашение посетить их мир сильно спутала ее карты ход оказался сильным и тщательно спланированным ведь если сами королевы спровоцировали произошедшее зачем им приглашать ее к себе Не проще ли разобраться здесь и сейчас? Сомнения относительно их причастности усилились. Все глубже проникали в сознание королевы. Размышления длились всего несколько секунд, и вот уже королева, лучезарно улыбаясь, отвечала. «Благодарю вас за приглашение и принимаю его. О времени визита договорятся наши дипломаты, но я не буду тянуть с ним». — Благодарим вас, королева, за позитивный ответ. — А что это мы все о делах, дорогие гости? Прошу к столу! — радушно пригласила сын Минея. Они сели. Слуги, те, кто еще оставался лояльным или просто не успел проснуться полностью, начали подавать блюда. За столом царило напряжение. Каждая улыбка — маска, каждое слово — проба сил. Сын Минея начала первый. алот разлил вино по кубкам, королева подняла свой и, посмотрев на гостей, заговорила. «М -м, «Дорогие гости, надеюсь, вы хорошо отдохнули. Равана — прекрасная планета, особенно утром. Впереди нас ждут дела. Хорошо, что ваш совет одобрил наш договор. Поднимаю бокал за ваше здоровье и благополучие». Ирина улыбнулась, взяла свой бокал и ответила. — Благодарю вас, королева, за добрые слова. Мы прекрасно отдохнули. Что касается нашего совета, то он мудр и принимает взвешенные решения, как в этом случае. В свою очередь мы поднимаем наши бокалы за ваше здоровье и процветание Айтриона. Лея не удержалась и добавила с легкой иронии, похоже, с намеком на обстоятельства. Утро действительно прекрасное, королева. Планета просыпается и оживает. Сен Минея уловила намек. Ее глаза на миг сузились, но улыбка осталась как приклеенная. Фраза сразу все поставила на свои места. Лея оказалась не таким изощренным дипломатом, как словей Так подумала Сен Минея. — Оживает? Приятно слышать. Народ Айтриона всегда полон энергии. А вы, дорогие гости, уже изучили наши традиции, прогулялись по городу? Она запустила пробный шар, зная о толпах на площадях, зная о шепоте в народе и хотела увидеть реакцию. Ирина ответила спокойно. — Да, совершили небольшую прогулку. Королева бросил взгляд на лото, тот кивнул, подтверждая. — а Город прекрасен. Люди, кажется, полны новых идей. Королева кивнула, отпивая вино. — Новые идеи — это хорошо, но иногда они требуют э, руководства. Беседа напоминала эквилибриста на канате. Комплименты, намеки, уколы, скрытые под слоем вежливости. Каждая пыталась нащупать у другой слабину. Каждая улыбалась, но внутри вела бой с противником, который мог ударить в любой момент. Цен Минея думал о десанте за дверями, о магах на орбите, о моменте, когда она вырвет артефакт. Завтрак продолжался, изысканный, долгий, полный скрытых намеков, но внешне очень гостеприимный. За окнами Айтрион просыпался, толпы росли, драконы кружили в небе. А за столом три женщины вели дуэль, где каждое слово оружие, а улыбка щит. Завтрак подходил к концу цен Минея, наконец, решила приступить к главному, к договору. Она не видела смысла нападать на королев здесь, в зале, во время завтрака. Нет, она решила разыграть сцену красиво, с дипломатической грацией, с улыбкой и традициями, чтобы гости сами протянули ей артефакты, не подозревая о ловушке. Это позволит захватить их силу без открытого боя, в момент ритуала, когда они расслабятся. Главное даже не в этом. Артефакты нельзя отобрать. Если это сделать, они потеряют силу. Их можно получить только с добровольного согласия владельца. Она отставила кубок, поднялась из-за стола с медленной величественной грацией и обратилась к Ирине Илее тепло, почти заботливо. «Дорогие гости, я только что с дороги, путешествие слегка утомляет, даже при всех наших возможностях. С вашего позволения, я приведу себя в порядок и к обеду буду готова к церемонии». Она сделала паузу и продолжила. «Текст договора подготовлен нашими лучшими специалистами-дипломатами». Он учитывает все ваши пожелания и нюансы, предложенные Советом Создателей. Что касается церемонии, то ее нужно будет скрепить магическими артефактами, чтобы ни одна из сторон не могла нарушить договор. Это древняя традиция Аетриона. Належный способ сделать соглашение нерушимым на магическом уровне, связав его с самой сущностью участников. Ирина и Лея переглянулись, понимая, что это ловушка. Ирина ответила первой, спокойно, с ноткой искреннего интереса. — Разумеется, мы будем готовы к установленному времени. Один вопрос, Ваше Величество. Поясните, пожалуйста, что значит ваши слова «скрепить магическими артефактами»? Раньше мы не сталкивались ни с чем подобным. Подарки, да, дарили и принимали с радостью, обменивались символами дружбы. Но скреплять артефактами договор не приходилось. Это какая-то особая магия вашей цивилизации? Наступил самый ответственный момент. Цен Минея понимала от того, как она пояснит, Будет зависеть исход всей операции по завладению артефактами гостей. Один неверный шаг, и они за подвох откажутся. Она не торопилась, затягивая паузу. Она села, сложила руки на столе и начала пояснять медленно, и ее голос стал мягче, почти доверительным. Глаза встретились с глазами Ирины, потом Леи, удерживая контакт, чтобы передать искренность. «О разных цивилизаций, дорогие королевы, разные порядки подписания и скрепления договоров», — начала она. «О нас в Айтрионе, кроме официальной подписи и печатей, стороны обмениваются артефактами». Это символ глубокого доверия и магической гарантии. Я отдам вам свои короны. Они не просто украшения, а часть моей сущности, носители древней силы, связанной с историей моей династии. А вы, вашу Деодему и браслет, те самые, что несут в себе магию создателей, вашу уникальную силу. Она сделала паузу, позволяя гостям осознать вес сказанного, и продолжила с легкой улыбкой, как будто делилась семейной тайной. Это делается для того, чтобы понять, насколько чисты намерения сторон в выполнении положений договора. Артефакты на время, всего на несколько минут во время ритуала, впитывают ауру другой стороны, проверяют на скрытые мотивы, на возможное предательство или неискренность. Если на мере и честны, ничего не происходит. Артефакты остаются неизменными, лишь слегка теплеют от контакта. Если нет, они реагируют легким свечением или вибрацией, предупреждая о нарушении еще до его совершения. Разумеется, дорогие королевы, обмен производится лишь на время ритуала, под присмотром нейтральных магов, потом мы обмениваемся артефактами обратно. Ничего особенного и ничего предосудительного, просто древний, проверенный веками способ убедиться в честности партнеров и сделать договор по-настоящему нерушимым, связанным не только словами, но и магией. Закончив свое пояснение, Цен Минея откинулась в кресле и посмотрела на Ирину и Лею ясным, почти младенческим взглядом. Глаза полны притворной невинности, как у ребенка, делящегося любимой игрушкой. Обладательницу таких глаз трудно заподозрить в обмане. Они сияли чистотой и доверием, скрывая под этой маской тысячелетнюю хитрость шар. В зале повисла пауза. Ирина и Лея понимали и читали игру королевы с совершенной ясностью. Это классическая уловка, тонко изощренная, где отказ выглядел бы как недоверие, а согласие — как шаг в ловушку. Сразу соглашаться нельзя. Это вызвало бы подозрение заставило бы Цен Минею насторожиться и изменить план. Нужно было поломаться. Не слишком сильно, чтобы не спугнуть, но достаточно, чтобы все выглядело естественно, как у гостей, впервые столкнувшихся с чужой традицией. Ирина вздохнула сокрушенно, покачала головой и начала первой. Ее голос звучал с ноткой искренней обеспокоенности. — Ну, не знаю, — произнесла она медленно, как будто взвешивая каждое слово, — отдать мощнейшие в нашей цивилизации артефакты, да еще и не один. Наверное, это слишком легкомысленно с нашей стороны, да и что мы будем делать с вашими коронами? Они ведь связаны с вашей сущностью, с вашей магией. Это не просто украшение. Королева слегка раздосовывая, нахмурилась. Внутри нее вспыхнула досада, но она быстро погасила ее, понимая, что раздражаться ни в коем случае нельзя. Гнев мог спугнуть добычу, разрушить всю тщательно сплетенную паутину. Она наклонилась чуть вперед, Ее голос стал еще мягче, убедительнее, с ноткой уязленной гордости. «М -м, «Понимаю вашу обеспокоенность, ваше величество, королева Ирина, но, уверяю вас, бояться нечего. Это всего лишь формальность, древний проверенный ритуал, который укрепляет доверие между сторонами. Вы оденете на головы мои короны, я ваш артефакт, и все». Потом снимаете, и договор скреплен на магическом уровне. Чистой воды формальность, но необходимая для нерушимости соглашения. Таковы обычаи Айтриона, и они никогда не подводили. Ирина сокрушенно покачала головой, посмотрела на Лею, как будто ища поддержки, и продолжила тоном полным сомнения Ну... — Не знаю, — повторяла она, вздохнув. — А ты что думаешь, дорогая? У цин Минеи блеснули глаза. Весь план висел на волоске, тонком, как нить паутины в утренней росе. Главное — получить артефакты добровольно, чтобы ритуал выглядел чистым, а потом найти возможность задержать их, подчинить, вырвать силу. Она затаила дыхание. Лея помедлила, ее взгляд скользнул по королеве, потом по Ирине, и она ответила спокойно, с легкой улыбкой. — Ммм, думаю, ничего страшного. обычаи есть обычай. Мы уважаем традиции хозяев. При этих словах Цен Минея чуть не запрыгала от радости. Искра триумфа вспыхнула в ее груди, горячая и яркая, но она сдержалась мастерски. Сохранив на лице лишь легкую, благодарную улыбку. Только глаза выдали задорный блеск, быстрый, как вспышка молнии в далекой тучи Лея продолжила. Ее тон стал чуть острее. Главное, чтобы артефакты были реальными, настоящими, а не подделками. Цен Минея на миг замерла. Ее улыбка чуть дрогнула. Это был укол, точный и неожиданный. Она планировала подсунуть гостям пустышки, копии корон, лишенные силы, чтобы самой завладеть подлинниками создателей. Но теперь этот вариант рушился. — Как вы можете так говорить? — ответил она с легким возмущением, но быстро смягчила тон, добавив нотку и гордости. «Мои короны — самые, что ни на есть настоящие, часть моей сущности, моей крови!» Ирина тут же вступилась. Ее голос был примеряющим, но с твердой ноткой. «Прошу простить нас еще раз. Мы не хотели обидеть вас. Но мы впервые в такой ситуации. Перед подписанием вы продемонстрируете подлинность корон, ну а мы, соответственно, диадемы и браслета. На мой взгляд... Предосторожность не лишняя. Это лишь укрепит доверие с обеих сторон. Королева Айтриона лихорадочно анализировала ситуацию. Да, первоначальный план с пустышками рушился. Это несло риски. Гости могли почувствовать подвох во время демонстрации, могли отказаться или подготовить контрудар. Но риски преодолели. Они не успеют разобраться в полной мере в сути ее магии, не поймут, как именно она активирует захват. В момент обмена, когда артефакты окажутся в ее руках, она ударит, быстро, беспощадно, лишив их не только силы, но и возможности сопротивления. Поэтому ответила с улыбкой, искренней и полной пониманием. «Хорошо, дорогие королевы, пусть будет так, как вы сказали. Проверим, обменяемся во время ритуала и подпишем договор. Это лишь укрепит наше будущее сотрудничество». «В таком случае мы пойдем готовиться к церемонии», — ответила Ирина, поднимаясь из-за стола. «Конечно». — кивнул Ценминея. Ее глаза блеснули триумфом. — Алло-то, проводи гостей в их апартаменты. а вот стоявший в дверях с бледным лицом, кивнул и повел Ирину и Илею по коридорам, где уже слышался далекий гул толпы на улицах. Королева осталась одна в зале. Ее улыбка стала хищной. План изменился, но цель осталась той же. Артефакты будут ее, а гости — либо слугами, либо... Но в воздухе дворца уже пахло расправой.